Глава 18 Техника и естествознания. Страница с 581 по 593. Страница 581. Общие тенденции развития естественных наук и техники в новое время. Развитие науки и техники в этот период было обусловлено, так же как и в предшествовавшие исторические эпохи, социальными потребностями и диалектикой производственных отношений. Однако в это время проявилось немало новых черт в развитии техники и естествознания по сравнению с докапиталистическими формациями. Для нового времени характерны резкое расширение масштабов и ускорение темпов научных и технических исследований, которые впервые выделяются в самостоятельную сферу деятельности и, соответственно, в социальный институт, профессию и так далее. Становился все более тесным союз науки с философским материализмом. причем естествознание играло в этом союзе возраставшую роль доставляя все новые данные для построения естественно научной картины мира коренным образом изменились по сравнению со средневековьем цели и ориентация науки переставшей быть служанкой богословия и превратишейся в могучий инструмент познания и преобразования природы необратимость этого превращения по сравнению с предшествовавшими эпохами когда были случаи полного исчезновения некогда процветавшей науки или ее перерождение в магию алхимию и так далее также важная черта нового времени Страница 582. Отличительной особенностью научно-технического прогресса в 17-18 веках была тенденция к специализации и дифференциации новых и все более дробных научных дисциплин. Напротив, в 19 веке На первый план выступили процессы интеграции исследований, тенденция к преодолению раздробленности. Новые дисциплины обычно также приобретали синтетический характер. Биохимия объединила в себе ряд разделов биологии и химии, геофизика, метеорологию, климатологию и ряд других наук о Земле. выявилась тенденция к опережающему прогрессу естественных и точных наук как условие развития техники и технологии. Для медицины и сельского хозяйства необходимым становился прогресс биологии, а для этого последнего – развитие физики и химии. Успехи же этих наук – во многом определялись их производственным применением, которое начало приобретать форму активного использования всех достижений теории. Таким образом, в XIX веке наука и техника впервые начали превращаться в единую систему, в результате чего родилось новое явление регулярная взаимосвязь между научно-технической и производственной сферами. Такая взаимосвязь стала для всего последующего развития человечества неотъемлемым моментом социальной жизни. Вместе с тем, по мере роста противоречий капитализма, научно-технический прогресс вступал во все более острый конфликт с капиталистической формой присвоения его результатов, с их использованием в целях конкурентной борьбы, эксплуатации трудящихся и милитаризации. Техника в XVII-XVIII веках. хотя в мануфактурный период повсеместно господствовал ручной труд это время отмечено определенным прогрессом производительных сил. разделение труда достигнутое в мануфактуре имело своим следствием совершенствование и специализацию инструментов. появилсяявился ряд новых орудий труда и механизмов приводившихся в действие мускульной силы человека животных а затем во все большей мере ветром и особенно водой характерная черта мануфактурного периода широкое использование гидравлической энергии с помощью водяного колеса мощность изизоретенного в конце семнадцатого века вода колеса с ковшеобразными лопатками в сто раз превосходила силу человека и в десять раз силу лошади. В 17 и особенно в 18 веке водяное колесо становится главным двигателем в промышленном производстве. Помимо мукомольных мельниц и маслобоек, оно применялось на сукновальнях или сапильнях, кузнечном, проволочном, шелкокрутильном, и бумажном производстве, на токарных и сверлильных работах в горном деле и металлургии, для откачки воды и подъема груза из рудников, дробления руды, раздувания мехов. В связи со столь широким использованием водяного, а в Голландии и ветрового, двигателя в мануфактурный период получили большое развитие и применение разнообразные передаточные механизмы, различные зубчатые колеса и шестерни, преимущественно деревянные, трансмиссии, цепные передачи, ременные приводы. Вошло в употребление маховое колесо. Литейное дело по-прежнему полностью базировалось на использование древесного угля. Однако усовершенствование воздуходувных мехов и укрупнение доменных печей привели к значительному росту производства железа и чугуна, из которого теперь вместо бронзы стали более широко изготовлять артиллерийские орудия и ядра. При полном господстве ручного труда в обрабатывающей промышленности были отдельные случаи применения таких устройств, особенно в текстильном производстве, которые предвосхищали будущие рабочие машины, частично освобождая человека от непосредственного ручного воздействия на предмет труда. Шелкокрутильная машина, станок для выделки шелковых лент, вязально-чулочный станок. На рубеже XVII-XVIII века получили применение примитивные паровые машины Савери и Ньюкумэне для откачки воды из шахт. Голландский ученый Гюйгенс создал механические часы современного типа. применив маятник и упругую спираль. В целом развитие производства к концу мануфактурного периода создало технические предпосылки для перехода к машинной технике. Страница 583. В сельском хозяйстве господствовала трехпольная система земледелия. В странах Средиземноморья традиционное двухпольное, связанное с природными условиями региона. В XVIII веке в некоторых районах стала внедряться плодосменная система. Господство ручного труда на всех стадиях сельскохозяйственного цикла, пахота, сев, уборка урожая и обработка зерна, было еще более безраздельным, чем в промышленности. До второй половины XVIII века сев производился практически только вручную. На жатве использовали серп и косу. Плуги были деревянные, с раздельным лемехом и отвалом и обеспечивали вспашку на глубину до 10 сантиметров. В течение 17-18 века Появились более легкие в частности колесные плуги рассчитанные не на воловью а на конную упряжку с 30-х годов восемнадцатого века начал распространяться плуг с железным лемехом и отвалом которые представляли собой единое режущее приспособление стали производить плуги специально предназначенные для разных видов пахоты. Техника в период промышленной революции С 60-х годов XVIII -го века в Англии началась промышленная революция, важнейшей составной частью которой был технический переворот. Он выразился в создании различных типов рабочих машин, Прежде всего в текстильном производстве. Еще в 1733 году рабочий суконщик Кей изобрел механический, то есть не требовавший его ручной переброски, челнок для ткацкого станка. В результате чего производительность такого станка возросла вдвое. В 30-е годы была построена первая предельная машина. Механик-самоучка Уайт и другие. Однако широкое практическое применение получили предельные машины, созданные в 30-е годы ткачом Харгрипсом, прялка Дженни и Аркрайтом, использовавшим изобретение английского механика Хайса. А в 70 годы бредильщиком кромптоном мюль машины рабочие машины постоянно совершенствовались и на машине кромптона было установлено уже четыреста девятьсот веретен по сравнению с на прялке дженни механизация ткачества развернулась после изобретения картрайтом ткацкого станка заменившего человеческую руку во всех основных ткацких операциях. Во второй половине XVIII века появились и первые швейные машины. Существенный вклад в перестройку текстильного производства внесла наука. В 80 е 90 -е годы знаменитый французский химик Бертолле и английский химик тенент нашли новые способы отбелки ткани с помощью хлора и белильной извести. Колоссальные возможности для дальнейшей механизации производства открыло создание УАТТОМ универсального парового двигателя 1784 год. который мог приводить в движение рабочей машины любого типа. Ранее Ползунов построил двухцилиндровую паровую машину. В металлургии англичанин Корт разработал процесс получения железа и стали из чугуна с использованием каменного угля в качестве топлива. Этот метод Пудлингование открыл широкие перспективы развития металлургии благодаря замене древесного угля каменным в процессе выплавки металла. В области транспорта в конце XVIII века были предприняты первые попытки перехода с конной тяги на паровую. В 1783 году во Франции был совершён полет на шаре с нагретым воздухом, созданным братьями Монгольфье. В том же году был использован для полета шар, наполненный водородом. В условиях промышленной революции, охватывавшейся новые страны и начавшегося в наиболее передовых из них процесса капиталистической индустриализации, научный и технический прогресс приобретал все более интернациональный характер. В рассматриваемый период возникло принципиально новое по сравнению со всей предшествующей истории промышленности отрасль производства машиностроения, позволившее развернуть Массовый выпуск машин практически любого вида. Машинные методы изготовления машин стали возможны, в частности, вследствие изобретения в 1794 году английским механиком Моцли подвижного суппорта, то есть резцедержателя для токарного станка. Затем суппорт был приспособлен к станкам других типов. Суппорт выполнял операции, ранее совершавшиеся человеческой рукой. Страница 584. Значение изобретения суппорта было огромное. Благодаря ему токарные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные и другие станки превратились в рабочие машины. В XIX веке стали внедряться стандартизация и взаимозаменяемость деталей. Продолжалось совершенствование и создание новых типов машин для текстильного производства. В 1793 году В Соединенных Штатах Америки Уитни создал машину, механизировавшую очистку хлопка от семян. Во Франции Жаккар изобрел станок для производства шелковых узорчатых тканей 1805 год, а жирар льнопредильную машину 1810 год. Сконструированная в Англии в 30-х годах Смитом новая предельная машина представляла собой уже по существу автоматическое устройство. В 50-е 60-е годы 19 века завершается технический переворот в металлургии, который явился результатом целого комплекса изобретений и новшеств, в частности использование нагретого воздуха в процессе плавки, что значительно повысило производительность и удешевило доменное производство. Были сконструированы специальные аппараты Витвеля и Каупера для подачи в домный горячего воздуха. Английский изобретатель Бессемер предложил способ передела чугуна в железо или сталь путем продувки сжатого воздуха через чугун расплавленный в особом вращающемся сосуде конвертере французский инженер мартен создал особую мартеновскую газовую печь для выплавки стали ряд новшеств в процесс производства металла внесли также немецкие и американские специалисты русскому горному инженеру аносову принадлежит значительный вклад в изготовление высококачественной булатной стали а Абухов открыл способ получения стали в крупных отливках в пятидесятые годы в германии и соединенных штатах америки вошли в строй прокатные станы современного типа. В результате темпы роста металлургической и горнодобывающей промышленности в XIX веке превзошли все, что имело место в этом деле за предшествующую историю человечества. Мировая выплавка чугуна с 1790 по 1870 год выросла в 43 раза, в Англии за тот же период в 90 раз и достигла 12 миллионов тонн, в сравнении с ростом всего лишь в 1,7 раза за 1500-1700 годы. Суммарная продукция мировой горной промышленности, равная за 1801-1820 годы, 17 млн тонн. Уже за одно десятилетие с 1841 по 1850 год составило 80 миллионов тонн. А за 60-е годы XIX века 225 миллионов тонн. Каменно-угольные бассейны стали превращаться в центры металлургии и концентрации промышленности вообще. Быстро развивалось химическое производство, превратившееся в самостоятельную промышленную отрасль. Помимо увеличения объема традиционной продукции кислот, соды, пороха, началось фабричное производство искусственных красителей, анилин и искусственных удобрений. Роль универсального двигателя стали играть паровые установки, которые применялись повсеместно на сухопутном, речном и морском транспорте, в самых различных отраслях промышленности и частично в сельском хозяйстве. Это давало повод современникам характеризовать XIX век как век пара и железа. Паросиловые установки – достигли ко второй половине XIX века мощности более 1000 лошадиных сил. В 50-х годах было положено начало использованию перегретого пара для повышения коэффициента полезного действия паровых двигателей. Индустриализация требовала освоения новых энергетических источников, в частности, природного газа и нефти. С начала XIX века стали применять полученный из каменного угля газ для освещения улиц в Великобритании, Бельгии и других странах. XIX век отмечен прогрессом строительной техники в связи с растущей урбанизацией, и необходимостью перестраивать города в соответствии с потребностями транспорта, промышленности, роста населения и так далее. Многие города, например, Париж в 50-х, 60-х годах, подверглись перепланировке. Сохранившиеся от средневековья узкие запутанные проезды заменялись на более строгую геометрическую сеть улиц и проспектов. Начиная с 20-х годов, стал применяться портландский цемент, наиболее совершенный вид этого материала. Затем распространение получили цельнометаллические конструкции. С середины XIX века появился новый тип торговых и промышленных сооружений из металла и стекла. Первым таким зданием был Кристалл Палас выстроенной для Всемирной выставки 1851 года в Лондоне. Страница 585. В первые десятилетия промышленной революции рост производства в сельском хозяйстве достигался не столько за счет применения машин, сколько путем более рационального использования прежних и введение новых агротехнических приемов, внедрение новых севооборотов и культур и так далее Развитие и применение сельскохозяйственной техники значительно отставало от уровня механизации промышленности. Этому препятствовали, в частности, наличие множества мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, и изобилие в деревне дешевой рабочей силы. Широкое применение машин в сельском хозяйстве началось лишь в 30 50 годы XIX -го века, хотя ряд важных изобретений был сделан значительно раньше. В конце XVIII века в Англии была изобретена сеялка кука и молотилка. Одновременно несколько типов молотилок было сконструировано в Соединенных Штатах Америки. Продолжали совершенствоваться плуги. Так в 30-х годах XIX -го века в Соединенных Штатах Америки их начали изготовлять целиком из стали. В середине XIX века уже существовало несколько типов жаток. Тогда же получили применение искусственные удобрения. В шестидесятые годы был изобретен паровой плуг. Радикальные изменения в темп жизни, в самые различные сферы культуры и производства, внесло создание парового транспорта. Задача создания эффективного наземного парового транспорта была решена лишь после того, как на базе конструкции паровоза, предложенной в Англии в 1814 году Стефенсоном и затем усовершенствованной рядом других изобретателей, В 20 30 годах XIX века развернулось строительство железных дорог в Англии. Затем в Соединенных Штатах Америки 1830 год, во Франции 1832 год, в Бельгии и Германии 1835 год, России и Австрии 1837 год. В 1830 году общая протяженность железнодорожных линий в мире составляла 330 километров. А к 1870 году она достигла более 200 тысяч километров. Первый практически пригодный пароход Фултона совершил свой рейс в 1807 году По реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбини всего около 270 километров. В первое десятилетие XIX века в ряде стран началось промышленное строительство паровых судов. Было налажено регулярное пароходное сообщение, в том числе и морское. Стимул которому давала необходимость доставки текстильного металлургического и другого сырья к местам переработки. В 1819 году первый пароход с грузом «Хлопка» пересек Атлантический океан из Соединенных Штатов Америки в Англию. В 1826 году пароходные колеса впервые были заменены грибным винтом. Однако в течение всего первого периода нового времени скорость паровых судов оставалась недостаточной, и они не могли полностью доказать свое превосходство над парусными. Мировой тоннаж парусного флота еще и в 70-х годах прошлого столетия в 6-7 раз превосходил тоннаж парового флота. Однако удельный вес парового тоннажа постоянно увеличивался.